В результате этой войны человечество было отброшено почти на тысячелетия назад, из-за чего катастрофа и получила название «Войны регресса». Но когда человечество снова обрело связь с колонизированными планетами и вышло за пределы Солнечной системы, его ожидал еще один неприятный сюрприз. Молодая, стремительно развивающаяся Клинонская империя, на тот момент уже ничем не уступавшая своим прародителям, Потом появились и Скаари. «Фигня в том, что мы о Скааре почти ничего не знаем», — говорил Бивис. «Кроме того, что они здоровенные ящеры, произошедшие от динозавров, появились в галактике задолго до нас, и чертовски любят подраться. Как между собой, так и с внешним врагом. Клинонцы столкнулись с ними на пару лет раньше, чем мы, но тоже нифига о них не знают. Имели место несколько локальных конфликтов, причем Скаари — никогда не снисходили до того, чтобы объяснить мотивы своих поступков. Мы можем понимать их язык, но когда Скари выходят на тропу войны, разговаривать с ними бессмысленно. Зато само их существование опровергает несколько эволюционных теорий, разработанных нашими яйцеголовыми. Например? Например, теорию о том, что разум может зародиться только у теплокровных существ, сказал Бивис. Скаари не теплокровные а не рептилии, и от этого факта никуда не уйти. И как всякие уважающие себя рептилии, они еще и не живородящие, а размножаются посредством инкубаторов. Впрочем, клинонцы тоже размножаются в инкубаторах, хотя изначально функция деторождения у них в организмах присутствовала. Ну так они хотя бы яйца не несут. Я думаю, с точки зрения ведения войны, способ размножения не имеет принципиального значения, сказал я. Не скажи. Если война затянется на долгие годы, она, скорее всего, так и затянется. Многое будет зависеть от того, как скоро стороны смогут выставить на поле боя новое поколение бойцов. И тут преимущество будет на стороне империи. Говорят, их боевые особи доходят до нужной кондиции в течение 10-12 лет. Детеныши скариже растут медленнее других, что может сильно осложнить гегемонию жизни. Скаари вообще очень медленно развиваются. Уже во времена первых контактов они пребывали на нынешнем уровне технологий. И, судя по всему, этот уровень не меняется у них уже несколько веков, если не тысячелетий. И тут рушится еще одна теория яйцеголовых, гласящая, что разумная раса должна находиться в постоянном развитии, иначе прогресс очень скоро сменяется регрессом. «Может быть, они как раз сейчас и регрессируют?» – предположил я. «Если так, то мне страшно подумать, на каком уровне они были раньше», – сказал Бивис. Впрочем, яйцеголовые объясняют нынешнее состояние с Каари тем, что у их расы нет централизованного правительства. Вообще, конечно, это не самое умное объяснение. Наличие двух рас таким правительством обладающих – еще не повод для того, чтобы делать такие обобщающие заявления. «Данных для статистики маловато», – согласился я. Гегемония занимает больше планет, чем Альянс и Империя вместе взятые, продолжил Бивис, пропустив мою реплику мимо ушей. Но на их планетах нет такой плотности населения, поэтому количеством они нас не сильно превосходят. Основная сложность в том, что в локальных стычках участвуют периферийные кланы Скаари, сравнительно немногочисленные и не имеющие большого влияния в самой гегемонии, что не позволяет нам реально оценить их истинную мощь. Ходят непроверенные слухи, что внутри гегемонии существуют кланы, куда более могущественные, чем те, с которыми мы сталкивались до сих пор. В том числе и обладающие другими технологиями. Может быть, СБА и знает что-то по этому поводу, но с нами, простыми обывателями, они такой информацией поделятся вряд ли. Хотя я и не думаю, что они знают. Теплокровным потомкам приматов сложно заслать своих агентов в стан врага. И если этот враг произошел от рептилий, а сами Скари о себе почти ничего не рассказывают. Что ж, если в подобных слухах есть доля истины, то опасения полковника Визерса, вынудившие его пойти на предательство и саботаж, могут оказаться вполне обоснованными. В XVI веке нового летоисчисления Звездные войны перестали быть уделом фантастики и стали частью реальности, той самой реальности, в которой мне предстояло жить.